Неужели мужчины и женщины, может быть, даже не повинны ни в каких преступлениях, должны лежать здесь всю ночь в полнейшей тьме, в зловонных испарениях, окутывающих эту еле мерцающую лампу, которая освещает нам путь и дышать этим гнусным, отвратительным смрадом? Ведь столь непристойное и мерзкое место заключения, как эти клетки, навлекло бы позор даже на самую деспотичную империю в мире. Да посмотри же на них ты, что видишь их каждый вечер и хранишь ключи от их темницы. Знаешь ли, что это такое? Видел ты когда-нибудь, как устроены сточные трубы под городскими мостовыми? Чем же отличается от них этот сток для отбросов человечества? Разве тем, что нечистоты застаиваются в нем? Ну, он не знает. У него в этой камере бывало заперто по двадцать пять молодых женщин сразу. И вы даже не представляете себе, какие попадались красотки. Ради бога, захлопните дверь, чтоб не видно было жалкого создания, что сидит там сейчас. Сокройте от взора в это место, которому по царящему в нем пороку, запустению и жестокости не найти равного в наихудшем старом городе Европы. Верно ли, что в этих черных дырах целую ночь держат людей без всякого суда? И именно так. Караул выставляют в семь часов вечера. Судья открывает заседание суда в пять часов утра. Это самый ранний час, когда первый арестант может быть освобожден, а если против него показывает какой-нибудь полицейский чин, его не выведут отсюда до 9, а то и до десяти часов. А что, если кто-нибудь из арестованных тем временем умрет? Был ведь недавно такой случай. Тогда за какой-нибудь час... Его наполовину объедят крысы, как это и было в тот раз. Вот и все. Что значит этот оглушительный звон больших колоколов, грохот колес и крики в отдалении? Это пожар. А что это за багровый отсвет с другой стороны? Другой пожар. А что это за обуглившиеся и почерневшие стены перед нами? Дом, где был пожар. Не так давно в одном официальном сообщении Достаточно прозрачно намекалось, что эти пожары зачастую не совсем случайны и что спекулянты и ловкачи извлекают выгоду даже из огня. Но как бы то ни было, прошлой ночью был один пожар, сегодня ночью два, и можете держать пари на сто против ста, что завтра будет по меньшей мере еще один. Итак, утешаясь подобными мыслями, давайте пожелаем друг другу спокойной ночи. И отправимся наверх спать. Во время моего пребывания в Нью-Йорке мне довелось посетить некоторые общественные учреждения то ли на Лонг-Айленд, то ли на Рот-Айленд. Точно не припомню. Одним из этих учреждений был приют для умалишенных. Здание, красивое, выделяющееся своей широкой и нарядной лестницей. Оно еще не достроено, но уже и сейчас достигло внушительных размеров и занимает обширную площадь. В нем можно разместить немало пациентов. Не могу сказать, чтоб у меня остались от этого благотворительного заведения особенно приятные воспоминания. Многие палаты можно было бы содержать в большей чистоте и большем порядке. Здесь я не увидел и следа той благотворной системы, которая произвела на меня столь хорошее впечатление в других местах. На всем лежал отпечаток томительной праздности сумасшедшего дома, тягостный для стороннего наблюдателя. Гримасы скорчившегося в углу идиота с длинными растрепанными волосами, невнятные бормотания маниака с отвратительным смехом, указывающего на что-то пальцем, блуждающие взгляды, ожесточенные дикие лица, лихорадочные движения людей, мрачно кусающих губы и руки и грызущих ногти, Все это представало перед вами без всякой маски во всем своем неприкрытом безобразии и ужасе. В столовой, пустой, унылой и мрачной комнате с голыми стенами была заперта одна женщина. У нее, сказали мне, тяга к самоубийству. Если что-нибудь и могло укрепить ее в таком решении, так это, конечно, невыносимая монотонность подобного существования. Зрелище жуткой толпы, наполнившей эти залы и галереи, до такой степени потрясло меня, что я постарался сократить по возможности программу осмотра и отказался посетить ту часть здания, где под более строгим надзором содержались строптивые и буйные. Не сомневаюсь, что джентльмен, стоявший во главе этого учреждения, в то время о котором я пишу, был достаточно сведущ, чтобы руководить им, и делал все, что мог, дабы оно приносило больше пользы, но, поверите ли, презренная межпартийная борьба оказывает влияние даже и на это печальное убежище обездоленного и страдающего человечества. Можно ли поверить, что глаза, призванные наблюдать и следить за блужданием умов, пораженных самым страшным несчастьем, какой только может постичь род людской, должны смотреть на все сквозь очки той или иной злополучной политической клики. Можно ли поверить, что руководителя подобного дома назначают, смещают или заменяют в зависимости от смены партий у власти и от того, в какую сторону поворачиваются их презренные флюгера? Десятки раз на день меня поражали мелочные проявления того тупого и вредоносного духа партийного пристрастия, который свирепствует в Америке как самому в пустыне, заражая и отравляя все, что только есть здорового в ее жизни, но никогда мной не овладевало столь глубокое отвращение и безграничное презрение, как в тот раз, когда я перешагнул порог Нью-Йоркского дома для умалишенных. Неподалеку от этого здания находится другое, именуемое Домом Презрения, иначе говоря, Местный Работный Дом. Это тоже большое учреждение. Когда я был там, в нем жило, кажется, около тысячи бедняков. Оно помещалось в плохо проветриваемом и плохо освещенном здании, не отличавшемся чистотой, и произвело на меня в целом крайне неблагоприятное впечатление. Следует, однако, помнить, что в Нью-Йорке, крупном торговом центре, городе, куда стекаются люди не только изо всех уголков Соединенных Штатов, но и со всех концов света, всегда масса бедняков, о которых нужно как-то заботиться и потому дело презрения здесь связано с особенными трудностями. Не следует также забывать, что Нью-Йорк — большой город, а во всех больших городах сталкивается и сосуществует много зла и добра. Тут же поблизости расположена ферма, где воспитывают малолетних сирот. Я там не был, но полагаю, что дело на ней поставлено хорошо. Я с тем большей легкостью могу поверить этому, что знаю, как чтят обычно в Америке, Прекрасные слова молитвы о немощных и сирых. Меня привезли в эти учреждения водой, в лодке, принадлежавшей островной тюрьме.